«Песценен. Тиндер работает. Я выбран из всех других людей и отправляюсь на свидание. Женщина моя ровесница, и, судя по фотографии в профиле Тиндера, даже слишком красива для меня. Я хотел сначала отказаться от встречи, чтобы не осрамиться. Заподозрил, что компания подружек заключила пари, кто согласится встретиться с самым мрачным лузером. Но чем больше мы переписывались, тем сильнее во мне крепла уверенность. Ну и что, если это розыгрыш? Пусть девчонки посмеются». Мама весь день была еще более странной, чем обычно. Мысли фрагментированы, а повседневные дела она выполняет дольше, чем всегда. Пытаюсь расспросить ее о самочувствии, но она категорически отвергает все мои опасения. Что со мной может быть? Я здоровый человек. Не решаюсь оставить ее одну. На три часа вызываю помощницу из социальной службы побыть с мамой. За это время можно неплохо поесть и поговорить. Для первой встречи вполне достаточно. Кроме того, я так волнуюсь, что за это время наверняка намокнут от пота не только рубашка, но и пиджак. То есть трех часов достаточно во всех отношениях. Показываю сиделки, где у нас что в квартире, и прощаюсь с мамой. «Мам, пока, веди себя хорошо». «Иди уже, тоже мне веди себя». Женщина, согласившаяся прийти ко мне на свидание, отнесла в плюс мое решение насчет сиделки. «Мне нравятся мужчины, у которых семья на первом месте», — написала она. Забота о семье никогда не бывает слишком много». «Неправда. Бывает. Никогда я ничто не переоцениваю так сильно, как семью. Без семьи я занимался бы чем-нибудь важным для меня. У меня остается полчаса до свидания, и я присаживаюсь на скамейку в ближайшем сквере, чтобы перевести дух и успокоиться. После небольшой паузы продолжаю путь в ресторан, где мы договорились встретиться. Прихожу заранее. Остаюсь подождать перед входом и смотрю на телефон». Именно в этот момент раздается звонок. Это сиделка, оставшаяся с мамой. У вашей матери инсульт. Вы вызвали скорую? Вызвала. Мы в скорой помощи. Едем в больницу в Мейлахте. Вашу мать анимируют. Я прыгаю в такси и набираю сообщение с извинениями своей даме сердца, с которой не удалось встретиться. Бросаюсь к дверям больницы и, тяжело дыша, бегу мимо людей с талончиками, ждущими своей очереди прямо к стойке регистратуры. «Рита Пессонин, где она?» Сотрудница смотрит в компьютер и показывает мне, куда идти. «Ваша мать там!» Стучу в дверь и вваливаюсь внутрь. Медработники замолкают. Врач, стоящий рядом с мамой, смотрит мне в глаза и сжимает руку. «Простите, мы не успели помочь вашей матери». Вероятный инсульт. «Они оставляют меня наедине с неподвижной мамой. Я смотрю на человека, который еще сегодня не давал мне жить собственной жизнью. Черт подери, вот дерьмо. как ты могла? Затем я глажу спокойное мамино лицо и безудержно рыдаю. Уж лучше так, мамочка моя любимая. Лучше так.